41. Крыжистов остановил минивэн перед главным зданием БКА. «Ты хочешь туда попасть?» «Если намерен что-нибудь узнать, то да», — ответил Снейдер. «Мне опять поднять шумиху». «Здесь это не сработает». Снейдер снял кабру с пистолетом и сунул все в бардачок. «Последи пока за этим». «Куда мы поедем, когда ты закончишь?» «Зависит от того, что я узнаю». — сказал Снейдер. — У тебя нет плана? — На этот раз нет. Снейдер вышел и пересёк улицу. Конечно, у него был план, но Коржистову не обязательно обо всём знать. Снейдер поднялся по ступеням к главному входу в БК, вошёл в здание через вертящуюся дверь и направился к окошку вахтёра. Была смена Фальконе. — Снова к нам? — спросил итальянец. — Избавьте меня от светской беседы, Фальконы. «Мне нужен пропуск посетителя». «И кому же вы на этот раз? Ломана нет в офисе». «Я знаю», — ответил Снейдер. «Проклятье!» На это он не рассчитывал. «Моя фотография королевской семьи Нидерландов все еще висит в его кабинете», — быстро сказал он. «Ломан знает, что я должен ее забрать». «А как вы попадете в его кабинет?» «Его секретарша передаст мне фотографию». «Хорошо». Снейдер прикрепил пропуск посетителя к лацкану пиджака, сунул свое удостоверение фальконы, прошел через рамку металлодетектора, позволил сотруднице службы внутренней безопасности обыскать себя и, наконец, направился к лифтам. Однако Снейдер поехал не на этаж, где располагался его бывший кабинет, а вышел этажом раньше. Его путь лежал в отдел криминалистической техники, куда поступали запросы по отпечаткам пальцев и распознаванию лиц. Там работала Эрика. Коллега, которая много лет назад приставала к Снейдеру, пока не узнала, что у него связь с мужчиной. И так как он, по непонятной для него самого причине, не унизил и не опозорил ее перед всеми, как обычно поступал с каждым, она всегда оставалась дружелюбной. С тех пор он мог получить от нее все и в любое время, если, конечно, это касалось работы. Снейдер прошел через просторное бюро мимо коллег, которые оторвались от своей работы и уставились на него как на гостя. Некоторых он обучал в академии, других знал по общим делам. «Какой высокий гость!» — язвительно пробормотал кто-то в дальнем конце комнаты. Снейдер не отреагировал. Эрика подняла голову, посмотрела в сторону входа и узнала Снейдера. Когда он подошел к ее столу, она поправила свою рыжую гриву. Вообще-то она была симпатичной, и Снейдер даже считал комплиментом, что она когда-то интересовалась им. Все еще отстранены от службы, мистер Суперумник», — прошептал кто-то за спиной Снейдера. «Смотрите, чтобы мясник из Роттердама вас не застрелил», — шикнул другой. «Привет, Мартин, сказала Эрика. «Не связывайся с идиотами». «Никогда этого не делал. К тому же мне жаль, что раньше я так плохо с ними обходился. Если бы я мог повернуть время вспять», — сказал он и презрительно улыбнулся, «то обращался бы с ними еще хуже». «Таким ты мне нравишься. Садись». Она пододвинула ему стул. «Чая?» «Спасибо. У меня нет столько времени». «Ты работаешь с Дедалом?» «Уже полгода?» «Отлично». Дедал — сложная система базы данных, которая не случайно получила имя создателя лабиринта из древнегреческой мифологии. Система отвечала за поиск во всех европейских информационных архивах и внутренних системных базах данных. Дедал использовался четыре года, и значительно облегчал работу БКА. Эрика несколько раз кликнула мышкой, и на экране компьютера появился логотип «Голубой пирамиды». Ввела пароль и вошла в систему. «Да. Что именно тебя интересует?» Снейдер понизил голос. «Я хочу узнать, какие документы просматривали Тина Мартинелли и Сабина Немис в последние дни». Он назвал служебные номера своих бывших студенток. Пока Эрика вводила данные, Комментарии в бюро постепенно утихли, и коллеги вернулись к своей работе. Вот отметка фрау Клемент из архива, что Мартинелли хотела получить конфиденциальные акты службы ведомственного надзора. Снейдер кивнул. Он знал, что эти документы отсутствовали с тех пор, как Хэс стал президентом. «А Нэмс?» Эрика вела новый запрос со служебным номером Сабины Нэмс. «В последний раз она просматривала онлайн-дело Томаса Хартковски». «Когда?» «Вчера в 14 часов». «С тех пор она была где-нибудь онлайн?» «Нет». «Ой, я вижу, что ей закрыли доступ к архиву». «Когда?» «Вчера, когда она последний раз была онлайн». «Кто это сделал?» «Этого я не вижу». Немис и Мартинелли уже основательно подобрались к группе 6 и даже вышли на след Харди. Возможно, Немис встала на его пути. Существовала лишь одна возможность выяснить это. Он должен найти Харди. Ты знаешь, появилась ли Немис на работе или принял ли Тимбольд какие-то меры, чтобы разыскать ее? Она твоя бывшая студентка, верно? Снейдер кивнул. Эрика внимательно посмотрела на Снейдера. Не думала, что наступит день, когда ты всерьез будешь о ком-то беспокоиться. Я не. Ладно, ладно. Перебила его Эрика и взяла за телефон. После двух коротких разговоров она серьезно взглянула на Снейдера. И то и другое нет. Тимбальт в курсе, что Сабина не появилась на службе, но ничего не предпринял. Вот говнюк. Впрочем, ничего другого Снейдера Тимбольда и не ожидал. Он подвинулся ближе к Эрике. Мне необходимо запеленговать мобильный телефон и отследить последний разговор Сабины. Так серьезно? Да. У него почему-то было чувство, что его белочка попала в крупные неприятности. «Хорошо. В отделе технической экспертизы IT есть один молодой человек, Марк Крюгер. Он может выяснить это для меня, но потребуется какое-то время. Почему ты не обратишься к Ломану? Он быстрее получит данные?» «Именно его? Я не могу спросить». Пока Снейдер не знал, кому может доверять, а кому нет, было лучше не поднимать много пыли. Позвони мне, как только что-нибудь узнаешь. Заранее благодарен». Он поднялся и направился к двери. «Люди, осторожно!» прошептал один из коллег, который уже и до этого взбесил Снейдера. «Наденьте бронежилеты!» добавил он. «Снейдер передвигается по зданию». Когда Снейдер дошел до двери, он обернулся и обратился к этому мужчине. «Ты вообще в курсе, что большинство коллег задаются вопросом?» «Почему твоя мать не выбросила тебя и не оставила Аиста взамен?» Некоторые заулыбались, а у адресата заходили на щеках желваки. Снейдер не стал дожидаться ответа и направился к лифтам, чтобы подняться в кабинет Ломана. «Что это за фотография?» — спросил коржистов, высунувшись из окна и наблюдая за Снейдером, который подходил к машине с рамкой в руках. «Королевская семья Нидерландов». «У них есть король». «Да, уже давно. И пока ты был в тюрьме, ничего не изменилось». Снейдер спрятал фотографию за пассажирским сиденьем и забрался в машину. «Куда поедем?» «В Рюссельсхайм». «Полагаю, Котта Гэдекеру?» — предположил Коржистов. Снейдер кивнул. «Видишь, я не настолько глуп, насколько ты выглядишь». Улыбаясь, Крыжистов завел двигатель.